Глава 50. Дыхание. К зданию мастерской мы подъезжаем тихо и медленно, опасаясь привлекать ненужное внимание. Я от чего то знаю, что прямо сейчас все это наконец-то закончится. Вся череда кошмаров, которым самое место в ночном бреду, подойдет к концу. Надеюсь, что он будет хорошим. Мы приближаемся к черному входу окольными путями, продираясь сквозь высокую траву. Айден первым заглядывает внутрь и спустя несколько секунд тишины дает мне знак следовать за ним. Внутри тихо. Это внушает надежду. Мои ребята так не умеют. Даже думать не хочу, что эта тишина может быть мертвой. Айден хватает меня за плечо и осторожно давит вниз, заставляя пригнуться. На корточках мы ныряем в укрытие за друг на друга бочками. Прислушавшись, я различаю голоса впереди. «Я в тупике, Артур. Понимаешь? Эта шлюха хочет отнять и сына, и половину всего, что я имею. Всё, что появилось у нас, только благодаря мне. Мне нужны деньги, понимаешь? Я нашел покупателей, показал им Армстронг, и это все при тебе же. И что в итоге?» Ты не даешь проекту закрыться, даже когда он умирает. Я пообещал, что Армстронг будет у них к концу месяца, а ты носишься с этим дерьмом, пока я вынужден прятаться, как поганая мышь, чтобы меня не нашли заказчики». «Продажа покупателю была запасным вариантом, Габриэль», доносится тихий голос папы. «Я не создавал Армстронг как продукт для сбыта на черный рынок, и проект не умирал». «Это ты пытался его саботировать и преждевременно пообещал не тем людям». Я цепляюсь за руку Айдена. Мы проскальзываем между стеной и лестницей, ведущей на второй этаж, и замираем в укрытии дивана. Я выглядываю вперёд и холодею от увиденного. Установка с экзоскелетом занимает почти весь восточный угол мастерской». Всё пространство отдано платформе, на которой с помощью металлических конструкций и тросов закреплен Армстронг. Перед ним, прямо у стационарного компьютера, стоит Габриэль. Его лицо сквозит презрением. Папа находится чуть в стороне и вынужден держать руки поднятыми, поскольку на него направлены сразу несколько пистолетов. Телохранители отца держат на прицеле сотрудников у Уилсона, попадающих в поле зрения, а те в ответ держат на мушки наших. Патовая ситуация. Габриэль и папа стоят друг напротив друга. Бывшие друзья, бывшие коллеги. Как много связывало их на протяжении всех этих лет. Каково это — стоять перед столь знакомым человеком и осознавать, что уже долгое время он без зазрения совести гадит себе на порог. Я с ужасом замечаю позади папы Шарлотту. Она держится предельно спокойно, словно не в первый раз оказывается в настолько накалённой обстановке. И это все равно не выход. Не обязательно было копать под меня и пытаться подставить. Ты мог просто обратиться ко мне за помощью. Габриэль горько смеется: Да, за помощью в размере пары миллионов долларов. Долг ради долга. «Я и так служу тенью в твоем свете, Мэйджерсон. А становиться ещё и твоим должником — это более чем просто унизительно». «Мы ведь из многих трудностей выкарабкивались», — терпеливо поясняет папа. «И всегда действовали сообща. Я мог бы помочь не только деньгами, но и всем, что знаю сам. Не было никакой необходимости саботировать Армстронг». «Я не свожу взгляда с Габриэля». Представляю, какие эмоции охватывают его, когда он начинает понимать, все, что он натворил, того не стоило. Думает ли этот человек о своем сыне, которого довел до состояния шока? Давай поступим так, спокойно говорит папа, будто всерьез держит все под контролем. Я прикажу своим людям опустить оружие, а ты сделаешь то же самое а потом мы сядем и спокойно поговорим. «Нет нерешаемых проблем, Габриэль, и я все еще готов тебе помочь». Айден прислоняет меня к своей груди. Шепотом едва слышным, он произносит мне на ухо. «Никого из ребят здесь нет. Нужно уходить». «Да как мы можем?» — шепчу я так же тихо и возвращаю взгляд на Габриэля. «Ты так горел мечтой привести Армстронг к своему идеальному будущему. Космос, исследование, детский лепет, Артур. Этот проект закрыли бы после первого года полевых испытаний. Но я покажу тебе, чем он мог стать на самом деле». «Габ, давай без глупостей». Пытается быстро проговорить папа, но Уилсон опережает его. Он нажимает на клавиатуре всего одну клавишу, прислоняется спиной к раскрытому экзоскелету и вздрагивает, когда соединение активируется. Металлические пластины с гудением съезжаются на теле мужчины. Отец громко приказывает. «Назад! Всем назад! На выход! Живо!» Когда Габриэль парой движений срывает тросы, удерживающие экзоскелет, и с шумом спрыгивает с платформы, Приказы отца слушаются даже наемники Уилсона. Трусы. Габриэль швыряет в сторону папы и Шарлотты первое, что попадает под руку. Оборванные тяжелые трусы. Он кидает их так, словно они совсем ничего не весят. Но от удара по ногам и спине отец падает. Шарлотта тут же пытается помочь ему подняться, а Габриэль быстрыми шагами приближается к ним. «Нужно отключить». Выдыхает Айден. «Доберись до компьютера. Я отвлеку его». «Никаких не суйся, или мы уходим. В это мгновение я люблю Айдена на 1% больше, чем раньше. Он знает, что я не брошу здесь свою семью. А еще, теперь, если не остановить Уилсона, мы все равно можем живыми не уйти. Одновременно с тем, как Айден выхватывает пистолет и покидает укрытие, я бросаюсь бегом к своей цели». Слыша жуткие звуки драки, лязг металла и вскрик отца, заставляю себя не оборачиваться. Я не вижу ничего, кроме монитора. Или же вздрагиваю от грохота выстрелов. Что если экзоскелет пули непробиваемый? Надеюсь, что нет. Я добегаю до компьютера и судорожно жму на кнопку Escape, а мышкой кликаю на всплывшее окно отключить. Папа! Я едва ли не вымираю, услышав этот голос. «Нет, Господи, пожалуйста». Я резко поворачиваюсь назад и успеваю увидеть, как Габриэль останавливается возле лежащего на полу Айдена. Телохранитель, зажмурившись, приподнимается на коленях, но пистолет слишком далеко. Его выбили. Шарлотта пытается оттащить папу в укрытие, но его нога безвольно волочится. «В это мгновение я всей душой ненавижу Уилсона». Если бы не скелет, Габриэль в жизни не смог бы вывести Айдена из строя. Когда это ужасное создание сильно дергается от внезапного отключения, ублюдок Уилсон выпадает из раскрывшегося экзоскелета. Питер, застыв, не может пошевелиться. И только сейчас я замечаю, что пистолет Айдена находится всего в нескольких десятках футов от него. Питер уже опускает взгляд к оружию и дрожит всем телом. «Ничего хорошего здесь не произойдет. «Айден!» — кричу я сорвавшимся голосом. «Пистолет!» Но я уже вижу, что телохранитель не успеет добраться до оружия. Габриэль поднимается первым и с голыми руками нападает на Айдена, из-за чего тому приходится сосредоточиться на обороне. Проматерившись, я оборачиваюсь к компьютеру и запускаю программу соединения. Сама не до конца осознаю, на какое безумие собираюсь пойти. Пока я бегу к экзоскелету, Питер подбирает с пола пистолет. Это видит и Габриэль, поэтому громко приказывает ему. «Девчонка, стреляй по ней! Стреляй!» На лице Питера отражается мучительное смятение. А затем ярость. Я слышу, как папа выкрикивает мое имя. Я вижу, как Питер направляет пистолет на Габриэля. И это самый смелый поступок из всех, что я видела. Руки Питера трясутся так, что прицелиться наверняка невозможно. Но он, мой родной, держит этого ублюдка на мушке. «Хватит!» — дрожащим сломленным голосом лепечет Питер. «Пожалуйста, остановитесь! Вы все остановитесь!» Я запрыгиваю в экзоскелет и прислоняюсь к пластине соединения. Детали этого чудовища поглощают меня сковывают в надёжной хватке, но мне совсем не страшно. Теперь сильнее я. Ощутив мощь экзоскелета, я хватаю Габриэля за голову. Он вопит в моих руках, и я едва управляю скелетом так, чтобы не раздавить его череп, хотя так хочется. Во мне бушует жажда защитить всех, кого я люблю, отомстить за всю ту боль, которую причинил моим людям этот урод. Питер кричит мне о том, чтобы я остановилась. Где-то в глубине души понимаю, что Габриэль каким бы чудовищем не был, все еще остается отцом моего друга. Успеваю даже подумать о том, что и моего папу наверняка многие готовы убить. Скольких людей предал или использовал мой отец? Сколько зла повлекли за собой некоторые его решения? Сомневаюсь, что в этом случае я хотела бы справедливости а жестокая месть никогда ею не будет. Я совершаю ту же ошибку, что и с Нейтаном Пирсом. Но прежде чем успеваю полностью разжать хватку экзоскелета, раздается выстрел. Я отпускаю Габриэля, и он падает на пол. Слышу его глухой стон, пока ублюдок пытается приподняться. Он жив. Хорошо это или плохо? «Боже, папа!» «Пожалуйста, пусть Армстронг окажется непробиваемым. Пожалуйста!» Питер оглушительно тихо кричит и роняет пистолет. «Знаю, что он просто не хотел никого терять, как не хотела и я. Что вообще произошло? Я понимаю и не понимаю одновременно. Я не чувствую боли. Я так хочу домой». Пластины экзоскелета со скрежетом разъезжаются, повинуясь последней команде носителя. Я выпадаю из него, как тряпичная кукла, и... Вот теперь, наконец, чувствую боль. Она взрывается сверхновой, а ее эпицентр зияет где-то в моей груди. Я так хочу домой. Холод сковывает меня, кутает своей хваткой. Слышу крик Айдена, но не вижу его. Чьи-то руки касаются моего тела, а я даже не понимаю, кто это. Мутным хаотичным взглядом еще Айдена. Его лицо размытым силуэтом мелькает где-то надо мной. Наконец чувствую, что это он приподнимает меня и держит на своих руках и коленях. Это он плачет, кричит. Почему? Все же будет хорошо, обязательно. Мне вдруг до безумия больно за то, что я так много не успела. Не съездила к маме, не увидела ее выхода из этой жуткой клиники, не успела как следует осознать себя частью полной любящей семьи, не успела сблизиться с Сэм и стать ее лучшей подругой, не успела увидеть, как Джексон и Софи признаются в своих отношениях, не открыла с ребятами настоящую мастерскую, ни разу не сказала Айдену о том, Что люблю его. А еще мне больно за то, что в этот момент из-за крыши мастерской и яркого дня я не вижу звезды. Последнее, о чем думаю, это то, что все мы на самом деле состоим из них. Худший момент в моей жизни произошел, когда мальчишка нажал на курок. Моя точка невозврата момент, когда все окончательно пошло под откос. Момент, после которого жизнь разделилась на смазанное в памяти «до» и непредсказуемое «после». «До», когда я еще мог бы подняться, собраться с силами и побежать к Питеру. Мог бы выхватить у идиота оружие. Или, в крайнем случае, просто закрыть с собой. Я бы сделал то, что должен. «После», когда не успел ничего из этого. Когда худшее, чего я так долго боялся, произошло на самом деле когда снова не смог защитить человека, которого призван оберегать. Человека, который привнес в мою жизнь краски, звуки, ощущения. Который упрямо и настойчиво вытаскивал меня из каменного кокона и который этого добился. Я не защитил человека, которого люблю больше, чем могу осознать, больше, чем заслуживаю и больше, чем значит само это слово. Я подбираюсь к ней почти ползком, потому что не могу встать. Судорожно блуждаю руками по телу шел. От одного взгляда на кровоточащую рану меня скручивает изнутри. Моё солнце пытается дышать. И с каждым рваным, отчаянным вдохом, за которое она борется, кровь рывками течет из раны. Нет. Нет. Нет. Нет! Нет. Так не должно быть. Не должно. Меня ломает изнутри. Не справляюсь с эмоциями, все мои плотины прорваны. Ничего не соображая, я все еще полон уверенности, что все исправлю. Держись, держись, выдыхаю я с куля, словно закиданная камнями собака. Сейчас будет легче, все будет хорошо, но я понимаю, что скорая не успеет приехать. У нас просто не хватает времени. В какой-то момент признаю, что Шел умирает. Наклоняюсь к ней, держа в своих руках. Горло разрывает рыданиями, и я вою, не в силах успокоиться. Я никогда, никогда не позволял себе лишние эмоции, но сейчас ничего больше не имеет значения. «Пожалуйста, не оставляй меня! Пожалуйста!» — кричу я сквозь рёв. «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю!» Мистер Мейджорсон падает рядом на колени, обессиленный, будто выпотрошенный без единой раны, и его взгляд пуст. Шел, господи, не заставляй нас всех проходить через это!» Держу ее в своих руках, и как никогда прежде она кажется мне такой маленькой, хрупкой. Не могу представить, откуда Шел всегда брала столько силы, смелости и воли. Как она была такой отчаянной и храброй, что шла напролом, «Наперекор всему». «Хайден». От удара по затылку я будто выныриваю из агонии. Шарлотта Кэррингтон стоит прямо передо мной, краснее от гнева. Поражаюсь силе этой женщины. Даже плача, она все еще остается в трезвом рассудке. Этого не смог сделать я. «Быстро поднял ее и в машину! Живее!» «Я уже вызвала скорую, езжай навстречу!» Она прикрикивает на меня, одним своим голосом придавая сил. «Бегом, Фланеган!» Когда я заставляю себя встать и поднимаю шел на руках, она никак не реагирует, хотя ей должно быть очень больно. Ее молчание сковывает мне грудную клетку, и я собираю все силы для того, чтобы просто идти. Как можно быстрее. Краем глаза я вижу Питера. Идиот скулит на полу, закрывая голову руками, и переживает последнюю фазу нервного срыва. На Габриэля Уилсона не оборачиваюсь, потому что если взгляну на этого человека, то не успокоюсь, пока не разобью ему голову. Я кладу шел на заднее сиденье так бережно, как только могу. Рву ее футболку снизу, быстро накладываю повязку на рану. Мои руки трясутся так сильно, что я не понимаю, все ли делаю правильно но не могу заставить себя проверить ее дыхание и пульс. Я сажусь за руль. Как можно быстрее завожу машину и, не пристегиваясь, давлю на газ. Колёса вязнут в рыхлой почве, но я вывожу машину на прямую траекторию. Внимание полностью фокусируется на управлении автомобилем, сглаживая шоковое состояние. Но все остальное, из чего я состою, вопит от боли и ужаса. Молюсь, не зная кому, И не понимаю даже, что конкретно прошу. Просто будь жива. Перед моими глазами всплывают воспоминания. Все от начала до конца помню, как увидела ее в первый раз: испуганный мрачный котенок, который шипит, когда его пытаются покормить. Такое она мне казалась, и такое было на самом деле, пока не привыкла к безопасному дому. Я помню, как был в тихом ужасе от состояния, в котором она пребывала и считала это нормой. Помню ее гнев и норов, за которыми крылся страх. Помню, как терялся, как хотел избавить её от этого абсурдного чувства, которого не должно быть, пока я рядом. Как же она злила меня некоторыми своими выходками. Но свой гнев я научился укращать раньше, чем держать в руках оружие. Единственный раз, когда я не сдержал эмоций, повлёк за собой смерть. Теперь же просто не успел. Так был ли смысл в том контроле, к которому я приучил себя? С течением времени все становилось только хуже. Я следил за возрастающим желанием защищать, оберегать и заботиться, которая не имела ничего общего с моей профессией. Каждый раз, когда я смотрел на неё что-то внутри меня умирало и перерождалось снова. Я всегда старался придерживаться рабочего этикета. Стремился не допустить лишнего, пока этим лишним не стало мое сопротивление. Пока я не набрался достаточно смелости для того, чтобы признать, я влюбился. Влюбился окончательно, бесповоротно и пустил в эту привязанность такие корни, что вырвать невозможно. Даже если бы Шел меня отвергла, Даже если бы я послушал голос разума и разорвал бы с ней контакт до конца, я бы все равно остался по самое горло в плену этого чувства. У меня не было ни шанса. Она забрала их все, когда ступила на порог гостиной и посмотрела на меня, как на Цербера без цепи. Когда впереди я вижу яркую машину реанимации, глаза застилают слезы. Я торможу на обочине, быстро выхожу и помогаю медикам вытащить шел с задних сидений. Они кричат друг на друга, суетятся, командуют, а я не понимаю ни слова. Я парализован, всюду следую за шел. И, похоже, мой вид так плох, что мне даже не пытаются помешать и выгнать из машины скорой помощи. «Пожалуйста». По дороге в больницу они проводят сердечно-легочную реанимацию. Я вижу, как врач покачивает головой, пока его коллега продолжает попытки. «Пожалуйста». Я не могу думать. Не могу говорить. Не понимаю, испытываю ли ужас от того, что у врачей ничего не получается. Понимаю ли, что Шел мертва. «Пожалуйста». Ее сердечко начинает биться, когда машина скорой проносится через оживленный перекресток, вопя сиреной врач издает облегченный возглас и выпрямляется держась за всё подряд. В этот момент я чувствую, что тоже делаю первый жадный вдох. Спасибо, просто, спасибо. Я ни черта не вижу. просто сжимаю ладонь шел своими пальцами и шепчу одно и то же несколько раз. Моя умница.